Глава одиннадцатая. Событие тринадцатое. Если вы заключаете сделку с дьяволом, значит ни один ангел не предложил вам более выгодных условий. М. Томас. От Фридриха Вильгельма Паванивала. И это не камфорой или там на худой конец спиртусом. Ранен жи человек. Нет, запах был неприятный и кислый какой-то. То ли потом застарелым, то ли мочою высохшей. Мерзкий такой запах. Самое плохое, что подальше не отойдешь. Ранен человек, полулежит на носилках. Под голову ему две большие перьевые подушки сунули, и он на них тучными телесами опираясь. И болезненную гримасу строя через губу герцогу Берону выговаривал. Приходилось стоять и слушать. Король же слушать-то брехт слушал, а сам вспоминал, как в молодости был в Полтаве в музее, как назывался уже не вспомнить, но посвящен он был Полтавской битве. В чем аналогия? Мало кто знает, как, точнее, куда был ранен Карл двенадцатый. В ногу. в ногу то в ногу, да не совсем. Ранен он был в пятку. Короля шведского ранил казачий разъезд, на который Карл со свитой наткнулся, когда производил рекогносцировку. Шведы вместе с королем побежали, так что пятки засверкали. Казаки дали за лпым вслед по пяткам и очень удачно подстрелили Карла. Гид, тетка, которая пионера Брехта по музею водила вместе с остальными экскурсантами, интересную историю поведала Карл этот гордился тем, что неделями не снимал сапоги Я, мол, вон какой мужик, самый крутой, даже не разуваюсь, сплю в сапогах Надо думать, что раз не снимал сапог, то и портки из подней не снимал Ходил грязный, потный, с нестиранными неделями портянками. Этим же вонял должно быть, что сейчас расплывается миазмами от Фридриха Вильгельма. Король Пруссии тоже в ногу ранен и что прикольно, тоже в пятку. Карл с Мазепой тогда к туркам дернули и сидели там, пока один не подох, а второго не выгнали в зашей. Достал чистоплотных турок своей вонью, а этому бежать некуда. Никуда из Кёнигсберга ему не деться. Сейчас Брехт согласился встретиться и переговорить с королем в трех сотнях метрах от городской стены. Хрен их пруссаков знает, еще шмальнуты с пещали. Дансик станет вольным городом в составе королевства? Чего? Я говорю стоять, бояться, ваше величество. Блин, понаберут по объявлению. Не так все будет. Я сейчас уйду вон в тот лес и прикажу продолжить обстрел города пушками. Вы же оценили убойную силу наших гранат. А еще у нас есть зажигательные гранаты. Никаких штурмов, никаких сдач. Будем стрелять, пока в городе останется хоть один солдат. Потом в пустой город зайдут башкиры и перебьют выживших. А если жены и дети останутся, то уведут к себе в степи и сделают рабами. Вас с сыном в живых не оставят точно. После этого мы с ними массаду Данцига, из Риги и Метавы подойдут новые полки, и мы двинемся на Берлин и точно также превратим его в руины. Плевать, Анне Иоанновне, признаете вы ее императрицей или нет. Следующий курфюрст Бранденбурга признает, а все герцогство Пруссия. Я присоединюсь к Курляндии. Все государства, Ваше Величество, Ваше Величество, какие государства? Австрия только обрадуется. Францию мы побьем с одня на один, и они, чтобы мир с нами заключить, согласятся даже курфюршество разделить на части, если мы поставим это в условии. Англия, так ей главное, чтобы мы французов побили. А если предложить курфюршество Ганновер увеличить за счет ваших земель, так в припрыжку побегут Бранденбург грабить. «Да как ты смеешь!» — заорал Фридрих Вильгельм, и Брехт сам убедился в том, что Левенвольд рассказывал. Кожа на щеках у короля лопнула, и капельки крови выступили, а сама физиономия стала малинового цвета. А знаете, ваше величество, как ваша болезнь называется и от чего она происходит? Бросил орать прусский король и заинтересованность пропустила на малиновой харре. Называется болезнь порфирия от греческого «пурпурный». Эта болезнь передается по наследству и провоцирует ее близкородственные связи. Женился какой-нибудь ваш предок на двоюродной сестре или племяннице? А вам страдать приходится. У меня есть лекарства, которые позволят вам почти забыть про болезни. И еще совет, как меньше страдать от нее. Его я сейчас скажу в качестве подарка. Не выходите на солнце. Ваша кожа на лице и руках боится солнечных лучей. Носите шляпу с большими полями, как французы, и перчатки белые кожаные. Брехт на короля внимательно посмотрел, тот молчал. и даже из Багрового розовым стал. Теперь условия договора мирного. Первое. Вы запрещаете в своем королевстве близкородственные браки. Не меньше трех, а лучше четырех колен должно быть. Второе. Вы выплачиваете в качестве контрибуции один миллион рублей золотом, монетами или посудой, без разницы. Нужно три тонны золота. Чего? Семь с половиной тысяч фунтов. Третье. Мемель вместе с землями по правому берегу реки Неман на двадцать лет переходит к Курляндии. Через двадцать лет или я вам, или мой сын вашему вернет эти земли, совсем что мы там построим. Четвертое. Компания торговая на острове Сент-Томас, Виргинские острова. передает по документам купле-продажи остров и все свое имущество там российскому купеческому банку за один рубль она же насколько я знаю разорилась так что считайте это еще одним моим подарком вам избавила от убытков все ее убытки банк примет на себя и последнее вы прощаете герцогству Мекленбург Шверинскому долги и возвращаете ему все земли что у вас в залоге и теперь о плюсах Раз в месяц в Берлин будет прибывать курьер и вручать вам на месяц необходимое количество лекарства от парфюрии. Второе, мы продолжим пользоваться портом Кёнигсберг для отправки наших товаров дальше в Европу и на остров. Да, и самое главное, можете не верить, но в самом деле это самый большой мой подарок. Мы с вами подпишем соглашение о создании русско-прусского коммерческого банка. После того, конечно, как для удобства унифицируем валюту. Сейчас у вас талер одинакового с нами диаметра, но чуть тоньше, и, естественно, чуть легче рубля. Вам придется немного изменить толщину монеты. Ну, думаю, наши медальеры договорятся. Все, ваше величество, слушаю ваше положительное решение. Событие тридцать первое Тебя Господь своим сподобил чудом, иди же смело в бой, избранник Божий, и нас возьми, а вось вернется время, когда царям мы царство покоряли Островский, А.Н. Хитрые пиратские пираты решили, что ну его нафиг такую добычу, и решили по-быстрому слинять Те, что остались на фрегате без парусов, никуда деться уже не могли. А вот небольшая бригансина, вместо того, чтобы наброситься на обидчика своего старшего собрата и показать ему Кузькину мать, решила сделать ноги. Судно начало поворачивать. Только это не гонки Формулы-1, тут такая инерция, что от желания убраться куда подальше, и до этого подальше несколько часов. Жаль, но и для преследователя это работает. Бригантина — это небольшое двухмачтовое судно со смешанным парусным вооружением: прямыми парусами на передней фок-мачте и скосами на задней грод-мачте, как у шхуны, грод от риселем и топселем. Самое, что не наесть пиратское судно. Пират — это по-русски пират, а у них совсем даже красивее звучит. С итальянского бригант, разбойник, пират. Правильно, кто еще на бригантине плавает, кроме бригантов? Бриганты то ли со страха, то ли с испугу, но убирать решили не в море океан, а в Африке. Адмирал Вильстер, наблюдавший за копающимися на палубе ереих небольшого корабля к пиратам, повернулся к Безамакеру. Чего они задумали? Чужая душа потёмки. Может, у них там база есть, или форт какой, за его пушками надеются укрыться от нас? И что делать будем? Сняв кепку с длинным козырьком, прикрывающим глаза от солнца, и промокнув под нолбу, поинтересовался Юрий Данилович, посматривая на шевеление под парусами, завалившими палубу фрегата. Если бросимся догонять, то это на сутки затянется. Они против ветра галсами нам в скорости не уступят. Бог им судья. Фрегатам нужно заняться. Парус на горизонте, северо-восток. Наши красный парус зарал матрос с вороньего гнезда. Капитан, понимаю, что далече и гранат жалко, но давай им вслед пошлем половину полного бортового залпа шрапнельных гранат, семь штук. Может, порвем паруса? Вильстер пытался увидеть корабль с красными парусами на севере, но не получалось. Зато находящаяся в пяти кабельтовых пиратская посудина была сейчас как раз напротив левого борта принцессы Анны и повернута к ней своим правым бортом. Левым бортом, нечетные номера, поочередно шрапнельными гранатами, запал на четыре секунды, огонь! Ба-бах! Левый борт окрасился дымами. Юрий Данилович подождал, пока дым, закрывающий обзор, рассеется, и направил подзорную трубу на бригансину. Не золотой выстрел, но и бесполезным не назовешь. Теперь форстеньги стаксель на бушприте, впереди форштевня, плескался на ветру, держась на одном канатике. Адмирал хотел дать команду еще одним залпом проводить беглянку. Но пиратское судно уже завершило поворот и стало совсем трудной целью. Только узкая корма видна. Зато теперь они этим залпом точно привлекли внимание своего корабля с красными парусами. Поймут там, что летящая к ним бригантина вражеская, и встретят. Пираты еще не осознали, что удирая на полной скорости от принцессы Анны, они именно с такой же скоростью приближаются к России. А что это была именно она, сомневаться не приходилось. Об этом с Вороньего гнезда проорал «Вперед смотрящий». Понятно, и как определил, если на пяти кораблях в латилии адмирала Вильстера часть только парусов была покрашена в красный цвет, то оснащавшаяся первой Россия получила красных парусов полный комплект. Именно так матрос и прокричал. «Это Россия!» Все паруса красные. Как думаешь, капитана догадается Иван Ильич их встретить? Повернулся адмирал к Петеру Безомакеру. Догадается, что мы по ним полили, только слепой не увидит. Что займемся фрегатом? Конечно. Бабах! Корабль чуть вздрогнул, а борт побитого пиратского корабля окутало дымом. Твою же! Капитан открыл уже рот, чтобы дать команду бомбардировам обстрелять пиратов еще раз шрапнелью, но Вильсторр его за руку дернул. Подожди, Петр Иванович, идем к ним. От их ядершек нам вреда не будет. Давай целым фрегат захватим, продемонстрируем в Анголе. Неизвестно же, сколько наших в этой буре уцелело. Подремонтируем. Там только рей заменить надо, да часть парусов. Команды переделем. Да там прикупим негров для простой работы и затарим парусами, канатами, всем, что найдем для кораблей, что адмирал Беринг строит в Охотске. Петр Иванович покрутил головой, выискивая возражения, но не найдя их, подошел к фальшборту и перегнулся через него, искал, куда едру от вражеского фрегата попало. Только щепки выбило. Хорошие корабли при Петре Алексеевиче купили. Вернувшись на мостик и снова покрутив головой, все же согласился с адмиралом. Слушаюсь. Лево руля, курс на фрегат. Паруса спустить. Оставить бомб Кливер и грод Стень Стаксель. Абордажники на палубу. Юрий Данилович, вы хоть не лезьте вперед. Мне ваш батюшка велел присматривать за вами. Если что, то как я ему в глаза смотреть буду? Событие 32-е. Комитет, группа лиц, каждая из которых ничего не способен сделать, а все вместе они решают, что ничего сделать нельзя. Фред Аллен. Иван Карлович Шпигель, командир дикой дивизии, сидел в протопленном от души зале ратуши в Шверине, И из под лобия косился на представителей Ландтага. Переговоры шли тяжело. Торговцы торговались. При этом генерал не мог понять их, как будто если они пригласят герцога Стрельцкого, то он им чего больше пообещает, чем Иван Иванович Осторман. И так-то перебор. На год все жители герцогства освобождаются от налогоподушного. А купцы от пошлин и на ввозимые в Шверин и другие города герцогства товары. Все же, как понял Иван Карлович, Шверин торговый город, и купцы тут играют важную роль. Юнкерам тоже предложили льготу: можно взять в бесплатное пользование на два года принадлежащие герцогу земли, и три года не будут забирать в гвардию никого из их крестьян. Но купцам мало и рыцарям мало. Сидят, торгуются. Была бы его воля, так запер бы Ландтаг и совет рыцарей в ратуше и не выпускал бы их отсюда, не давая ни есть, ни пить, пока не выберут герцогини Анну Леопольдовну. Это сейчас Мекленбурццы осмелились, поняли, что дикая дивизия им ничего не сделает, а в первые дни сидели, как мыши под веником. А в подходе войска к городу жителей явно успели предупредить. И город встречал козельцев пустыми улицами. Даже трактиры все закрыты, а город оказался не таким и большим. И семитысячное войско поначалу в полшэ в него остановилось, и офицеры собрались возле оробевшего таким приемом Остермана, генерала Шпигеля и командира роты преображенцев майора князя Петра Ивановича Бабичева. Нужно вывести назад большую часть людей. И отправить сначала в город квартирмейстеров, пусть ищут жилье. Неизвестно, надолго мы тут или прямо завтра можно домой возвращаться. Решил после бестолковой говорильни генерал. Иван Иванович, вы лучше своих людей знаете. Отправьте сами. Что значит большую часть? Посыпались вопросы со всех сторон. Преображенцы и эти ваши дубаломы останутся у ратуши. Нужно найти члена фландтага и бургомистра, нажать на них, пусть людей размещают. Надавки не надо и трактирщиков не грабить. Мы приехали сюда не с мирными жителями воевать, а помочь определиться рыцарям и фландтагу выборе нового герцога. Грабежами популярности Анна Леопольдовна не завоевать. И вот третий день торговли идет. «А точно сможете Висмар, Штеттен и остров Рюген у шведов забрать», — раздался песклявый голос из второго ряда. Задумавшись на пару секунд, генерал отвлекся и крикуна не определил. «Так и хотелось Шпигелю рыкнуть на песклявого. Тебе-то он зачем?» — спросил другое. «А сами не пробовали?» «Я герцога Берона хорошо не знаю, по болезни в отпуске был почти все время правления Анны Иоанновны. Вот барон вам ответит». И генерал стукнул легонько по руке Астермана. «Ммм, я уверен...» «Ваше превосходительство!» — ворвался в зал собрания ратуши преображенец. «Ваше превосходительство! Прибыл гонять от дозора с границы!» Русаки силами в несколько тысяч человек движутся к Шверину. Дождались. Рявкнул мигом сбросившись с себя благодушие Шпигель. В зале поднялся Гоман и все повскакивали с мест. А ну тихо! Еще громче гаркнул на членов Ландтага князь Бабичев. В зале на несколько секунд вроде воцарилась тишина. Но потом один заговорил, особо умный, ему ответил самый разговорчивый, и через минуту опять все галдели. «Да тихо!» — стукнул кулаком Иван Карлович по письменному бюро, за которым сидел. Одна из ножек не выдержала и подломилась, и все бюро рухнуло с подиума, на котором стояло в зал «Дон». Чуть не на первые ряды кресел, в коих восседали самые почетные и богатые жители Швирина, шум тут же прекратился. Откуда прибыл гонец? Громко, чтобы услышали все в зале, спросил у лейтенанта Преображенца Шпигель. Из Брунного. Это городок маленький, недалеко от Виттенберга. Мы там на границе с Бранденбургом оставили разъезд. Верст шестьдесят отсюда. Так, господа рыцари и вы, генерал оглядел сидевших по правую руку членов ландтага. Господа, как это все некогда было спросить? А есть у вас гвардия? А ваше войско? Опять противно в общей тишине пискнули из второго ряда кресел. На этот раз Иван Карлович песклявого заметил. Здоровый такой Боров в малиновом кафтане и с огромным белым париком на круглой голове. Не хотите себя защитить? Есть герц, а если герцогиня, герцогиню выберем. Стал один из рыцарей. Да мы их в блин тонкие раскатаем. Вскочился с своего места Иван Иванович. А потом опять песклявый. А потом пойдем на Подсдам, тут недалеко. Иван Карловичу смяхнулся. Так бы еще несколько дней иредились, а тут можно и за пару минут решить. Значит так, господа, предлагаю проголосовать за Анну Леопольдовну и идти готовиться к выступлению на пруссаков. Кто за, прошу поднять руки. Кто хочет пограбить пруссаков, тоже.